Тот, кого Шарскун назвал Теневым клинком, взглянул на женщину в переднике и спросил: "Чем ты так удивляешься, Кайс? Тебе что, не бывает одиноко?" "Бывает", охотно призналась та. "Часто бывает. Ты же знал моего покойного супруга. Но я не понимаю, почему ты сдался стражникам". "За ночь со львом ведьмой платят жизнью", Кайс напомнил Теневой клинок. Мне понравилась девушка. Она мне напомнила одну знакомую из моего глупого прошлого. Я сделал выбор. Ну и понравилось. А дальше что? воскликнул Кайз. Теперь тобой позавтракал один из дворцовых бездельников. Надо было бежать. Тогда дворцовый бездельник позавтракал Бэт и девушкой. Опять напомнил мужчина. Это нечестно, Кайз. Ты лучше подумай, в чём меня будешь отмачивать. У меня не мясо, а резина. Не беспокойся, чего-нибудь подберу, заверила его женщина и спросила. Помнишь, как ты мне передавал любовные записки от моего мужа? Ох, как ругался отец. Он был до последнего против этого брака. Помню, хмыкнул теневой кленок. В сердцетый старик чуть не подстрелил меня из арбалета. Папа ещё жив? 3 года назад умер, сообщил и Кай сомахнул рукой. Чего вспоминать? Всё равно не понимаю тебя, Зи. Не стоит мне дал ей назвать своего настоящего имени мужчина. Это давно чужое имя. Лучше займись своим делом. Займу, займу, недовольно пробурчала женщина и приблизилась к другому пленнику. Вот этот же ироникий, только жалчный. Надо его будет хорошенько отварить, иначе горчить будет. Мадам, плаксиво обратился к ней второй пленник. Я вам очень хорошо заплачу и еще дам пять здоровых молодых рабов, они вкуснее. Я купец, я очень богат, меня хорошо знают при дворе, я поставляю двору ткани. Бросьте вы свое нытье! прикрикнул на него Кайс. При чем здесь ткани или ваши рабы? Они не спали с альвездмой, а вы позабавились на славу. Здесь не рынок. Он пагана и извращенец, подала голос одна из сидящих на скамье девушек. Противно вспомнить, что он меня заставлял делать. В конце концов женщина что-то про себя решила и махнула поваренку. Мальчишка подошел ближе. Женщина отошла от упитанного пленника, еще раз внимательно пригляделась к нему и взяла у поваренка нож. Сколько человек будет? спросила она. Пять офицеров, ответил мальчишка. Пять, повторила женщина, внимательно изучая висящего перед ней. Точно пять. Заявка на пять, опять поднул голос поварёнок. Тогда это, произнесла женщина, приблизилась к пленнику и умело срезала с предплечья купца крупный кусок мяса. Несчастный истошно завопил. Ну надо же, удивила женщина, какая несдержанность. Она бросила срезанную мышцу на блюдо поварёнку. Невозмутимый поварёнок потащил блюдо на кухню. В сердце невой клинок. Вернулась к беседе с худощавым пленником Кайс. Не знаю, что у вас в сердце происходит, но давайте посоветуем со начальством. Давай не будем, отказался тот. Посуди сама, разве я мог оказаться здесь случайно? Случайно не мог, согласилась женщина, оттирая кровавленные руки о передник. Но иногда мы все сходим с ума. И не старайся меня переубедить, иначе я прикажу твоей девушке пожертвовать собой во благо Кхиина. Она обернулась к девушкам. Онси, ты готова покончить со своей проклятой службой? С того дня, как меня отдали в ведьмы, ответила другая девушка. Видишь, как все не просто, сказал Акай спленику. Стой и жди.